Глава 2 «Пошел!» Ствол РПК уперся под лопатку и направил Стаса вслед за открывшим дверь барака братом Николаем. За свои 28 лет, что худо-бедно удалось продержаться среди живых, Стас понюхал разного, но такого едва он приблизился к дверному проему, как в лицо шибанула волна смрада, сравнимого разве что с духом разлагающегося трупа, обильно сдобренного экскрементами. "Двигай", раздалось за спиной, и Стас шагнул вперед. Картина внутри барака соответствовала запаху. Земляной пол, устланный В зловонных лужах соломой, минимум света через грязное Желтое стёкла крошечных оконец и клетки вдоль стены. Клетки металлические, большие, человек на 30 каждая, если, конечно, они предназначались для людей. И таких стас насчитал шесть. Разделенных перегородками, вроде тюремных камер, плюс еще одна небольшая В дальнем конце барака на полу за толстыми прутьями были разложены кучки соломы по 25-30 на камеру. Стояли в дальних углах ржавые ведра. по центру каждых апартаментов располагалось большое деревянное корыто с остатками того, что здешним обитателям, видимо, предлагалось употреблять в пищу. Вот только самих постояльцев не наблюдалось, хотя нет Стас прошел мимо предпоследней клетки и заметил движение на полу, но как следует рассмотреть не успел. Шедший впереди Николай снял с пояса ключ и открыл дверь маленькой камеры. Располагайся. Пулеметчик надавил стволом посильнее и пропихнул Стаса в его новое место обитания. Клетка закрылась, лязгнул замок, и служители Господни с чувством выполненного долга направились к выходу. Эй! Крикнул Стас им вслед. Дать с главным поговорить. У меня дело есть к нему, слышите? Но никто не ответил. Свет жёлтой трапеции упал из дверного проема на грязный пол и снова потух. Суки, стас пнул валяющееся рядом ведро. Оно раскатисто громыхнуло о прутья и откатившись, уставилось на обидчика проржавевшей дырой в боку. Тише, донесся откуда-то испуганный женский голос. Тише. Не нужно шуметь, а то накажут, Стас пригляделся и рассмотрел шевелящийся во второй от него клетки бесформенный объект. Собственного цвета он не имел, а потому вначале показалось, будто в движении пришел кусок загаженного земляного пола. Бурые, черные, коричневые пятна, перемежаясь, выстроились в нечто напоминающее стоящего на коленях человека. Шумных пьют палками, продолжил объект. Насметь забить могут, не нужно шуметь. Стас прикрыл ладонью глаза от падающего из окна и мешающего всматриваться в полумрак света. Очертания говорящего женским голосом объекта, стали немного четче. Теперь уже можно было различить едва поблескивающие глаза на заросшем грязью и обрамлённом спутанными волосами лице. "Кто ты?" задал он первый пришедший в голову вопрос. "Маша?" Ответил объект и увеличившись в высоту, сделал несколько шагов навстречу. Подойдя к перегородке, Маша остановилась и села. Ты откуда? Стас хотел ответить из за оки, но подумав, решил, что не стоит откровенничать. Неизвестно, какие чувства питает эта Маша к заречным обитателям. Лучше будет сначала расспросить самому. «Издалека», — выбрал он нейтральный ответ. Ты торговец? Да, торговец. Чем торгуешь? Ну какая тебе на хрен разница, чем? Свинцом. Тканями. Тканями, мечтательно повторила Маша. Я люблю ткани. У меня раньше много платьев было, красивых. Одно самое красивое, голубенькое, с белыми ромашками, маленькими-маленькими. Папа мне любые ткани покупал, какие только захочу. А потом платья из них шили. Она вдруг замолчала и всхлипнула. "Эй!" позвал Стас, спеша отвлечь прекрасное и готовое развлечься создание от деструктивных мыслей. "Маша, что это за место? Где мы?" "Место?" переспросила она и шмыгнула носом. "Ну, как же, это крепость имени Святого Воина, защитника земли русской, преподобного Ильи Муромца. Чего? Чего слышал?» произнес совершенно неожиданно старческий мужской голос, принадлежащий непонятно кому. Отвержись от нее со своими расспросами. Кто это? обратился Стас в темноту. Девчонка вскочила и взвиня кандалами потрусила к противоположной перегородке. Тихо, тихо, деда Захар, тебе много говорить нельзя, а то опять кашлем зайдёшься. Нака попей. Она подняла с пола миску и протянула ее к кучи подрагивающего тряпья. Кто здесь главный? Как с ним поговорить? Не унимался Стас. Маша повернулась и взглянула с упреком. Не надо деда Захара тревожить, хворает он. Тогда сама ответь. Ты можешь ответить. <свык> <свык> <свык> <свык> Куча Кушатяпья поднялась и прислонилась к стене. Что же ты, лежи, нельзя тебе. Цыц, осадил Захар не в меру беспокойную сиделку. Сам знаю, бессопливый Он же не отстанет, так и будет гундеть. Не отстанешь? И не подумаю, ответил Стас. Отец Фома за главного тут. К нему тебе надо, если разговор имеешь, начал излагать Захар, но тут же затряся в приступе сухого кашля. Я же говорила, что нельзя, снова залепетала Маша. Отец Фома переключилась она на Стаса. С рабами не говорит, и с тобой не станет. А какой разговор-то у тебя к нему? продолжил Захар сиплым голосом, так и не откашлявшись. Важное что? Важное, кинул Стас. Для меня, по крайней мере. А далеко монастырь этот от Арзамаса. Километров восемьдесят должно быть, вставила Маша, пытаясь уберечь своего пациента от нового приступа. И дед Захар кивнул в знак согласия. А, а всего сто тридцать семь. Далеко я забрался, прикинул Стас. И сам не заметил, как озвучил свои расчеты. Так ты из Мурома, что ли, шел?» Снова подал голос Захар. Из да, из Мурома. Останавливался там по дороге запасы пополнить. А сам-то родом откуда? Из Владимира. Бывал я там, кивнул дед и снова закашлялся, чем вызвал неодобрительные Машины вздохи. Хороший был город, да зачах. Скажите, Вернулся к расспросам Стас. А у монахов этих с Арзамасом отношения как? Отношения торгуют они там. Рабов донаграбленное, да что самим не нужно, продают, а чего не хватает, покупают. Кожи возят еще. Вот и все отношения. Маша говорила, что крепость вроде Ильи Муромца имя носит. Так и есть. Уж не те ли это монахи, которых из Мурома выгнали? Они и самые «Братьями Братями да отцами себя кличут. Пришли сюда лет тридцать назад. Человек шестьдесят или около того. Заложили поселок, хозяйством обзавелись, храм выстроили. Маленькая община была, но сильная. Автоматы, пулеметы». Захар глотнул из миски и прочистил горло. Это у них вроде культа, что ли? Точно. Они каждому своему стволу имя дают, живым считают его. Письмена всякие, гравировкой наносят. Приклады мастерят тризные. Говорят, что души их, стволов-то со стрелком связаны неразрывно, что будто бы сам Господь через это дело суд справедливый творит, пули волею своей направляет. Наипрочая херня в том же духе. Да, покивал Стас. Слышал. Только вот не знал, что на Вашинских землях они осели. А бригады как же? Неужели у себя под боком пригрели и не трогают? Бригады промеж собой уже давно не воюют, с искренним удивлением в голосе пояснила Маша. Что значит промеж собою? Старик с девчонкой недоуменно переглянулись. Так ведь, продолжил Захар, монахи эти, как ты их называешь, и есть бригада навашинская, одна из пяти. Святые люди, не слыхал? Стас взял долгую паузу и сделал в воздухе несколько спиралевидных движений указательным пальцем. Так, это, значит, бывшие монахи, и вера и правдой мураму услужившие, детей крестившие, теперь рабами торгуют и человечину жрут. Во славу Господа, соронизировал старик. Раньше-то на Вашинские человеченкой без особых затейи пробавлялись, а теперь у них под такое дело целая наука имеется. Он и посмеялся и снова зашёлся в приступе кашля. Они же святые эти, как за реку перебрались, отстроились только, корни на новом месте пустили, а тут раз тебе, и все тридцать три несчастья на их монашеские головы. Молитвы молитвами а жрать то хочется. Уж я не знаю, как там на самом деле было, но слыхал, будто держались они долго. Соседи, что у навашины и в деревнях поодаль, уже кушали друг дружку вовсю, а эти постились, пока сами дохнуть не начали. Вот тогда и задумались, как быть дальше: молиться и сгинуть или убивать и есть. Какой вариант выбрали, ты догадываешься, наверное. Ну а раз вера вроде как человечину жрать не позволяет, так значит, поменять ее надо. Они и поменяли. И до того, Кашель снова прервал рассказ. Захар поднял миску и отхлебнул. «До того, значит, хороша новая вера вышла, что через пару-тройку лет в нее все местные обратились, а единоверцев кушать грех. Ну и понеслась кровавая баня по окраинам, веру их не принявшим. Потом, правда, со съестным положение выправилось маленько. Опять харч привычный в рацион вернулся. Сейчас они людьми нечасто закусывают. Да и к выбору придирчиво подходить стали. Им теперь здоровых и сильных подавай, да еще чтоб соперником был достойным, с оружием умел обращаться и вообще. Торговцы с фермерами их в плане еды не интересуют. А вот на тебя, Захар смирил Стаса взглядом. Могут ты исоблазниться, разводяльную клетку посадили, значит, виды имеют. Нет, подала голосок Маша. Его не станут есть. Он же как раз торговец тканями торгует, сам говорил. Конечно, усмехнулся старик. А я, матерь Божья, только по мне не видать. Вас тут двое всего, решил Стас перевести разговор в новое русло. С утра и до вечера двое, ответил Захар. А к ночи ближе остальных пригонят. На работах все, подключилась Маша. Что за работы? Обычная, вздохнула она. Кто на фермах, кто в кожевенном? На фермах лучше. За коровами смотреть, за свиньями. Коровы хорошие. Я когда работала, даже имена им давала. Там одна рыжая была, Нюрка, умная, умная. Ей сена в кормушку подкладываешь, а она тебе руки лижет. Добрая была. Свиньи не такие. Только и жрут постоянно, могут и человека сожрать. Помнишь, деда Захар, как Алена Плетнева с голодухи в оморокупала прошлой зимой, да прямо загон. Так её и съели. Потом только кость обглоданные нашли, когда помет стали вычерпывать. Но на Кожевином еще хуже. Там шкуры в растворе вымачивают, а раствор вонючий такой. Маша сморщилась, всем видом демонстрируя отвращение. Хуже дерьма свиного едкий. У тех, кто работает там, руки язвами покрываются и чесотка по всему телу. Удивило ечить твою, подумал Стас. Да у вас тут и без растворов через неделю живьем сгниешь». Хворают много, продолжила Маша совсем упавшим голосом. Кровью кашляют. Вот и деда Захар приболел. Словно в подтверждение ее слов, старик опять зашёлся надрывным кашлем. Совсем худо ему, уже работать не может. А ты почему не работаешь? Сиделкой приставили?» Кашель Захара участился и перешел в некое подобие каркающего смеха, завершившегося смачным отхаркиванием. Сиделкой? спросил он, продышавшись. Ха-ха. доктора из Арзамаса выпишут и цыган с медведями, чтоб скучно не было. Ты чего, сынок, лепишь? Меня подыхать оставили, а Маша На снасях она, нельзя ей работать. Стас присмотрелся и только сейчас разглядел под тряпками в районе машиного живота большую округлость. Понятно, заключил он после долгой молчаливой паузы. И как же ты здесь с ребенком?» Маша, услышав вопрос, вздрогнула и отвернулась. Не донимай ее с этим, попросил Захар. Без того девки, не сладко. Ладно, не буду. Расскажи лучше, что там на воле делается? Как Муром живет. До нас новости-то сам понимаешь, редко доходят. Да нет особых новостей, пожал стас плечами. Муром цел, торгует, стену строит за бандами охотится. Стену, говоришь? удивился Захар. Вторую, что ли? Первую-то они уж, почитай как, и не помню, сколько лет назад закончили. Почему вторую? Первую укрепляют и надстраивают давно уже. А вы сами-то здесь сколько? 14 лет. 14? Да, кивнул Захар. Господь здоровьем не отделил. надолго хватило. Как попали сюда? А прям из дома своего и попал. Да, я ж в Иксе жил. Сыроварню держал там. И ведь не на окраине даже, а в самом центре почти думал, что уж до меня-то не доберутся. А вот. Навашинские к нам и раньше наведывались, но по краям только пощипывали. Город большой был, тысяч пять, наверное. Ну, придут раз в месяц, а то и реже, разорят десяток дворов. Не страшно вроде. По первости-то они еще здорово в обратку получали. Те, что местные, навмашские там, железнодорожники. С оружием да патронами у них хреново обстояли дела. И поджигами мастерили, и арбалеты, бывало, что в рукопашную с топорами кидались. <связь> <связь> <связь> Старик откашлялся, стёр рукавом кровь с подбородка. Да, это уж потом они поднаторели в разбое, стволами серьезными обзавелись. Тогда вот тяжеловато нам стало, и все равно отбивались худо-бедно. Но в тот раз, когда святые пришли, никакое ополчение не помогло. Я по правде сказать, и не сообразил в что произошло-то. Проснулся от треска автоматного. Глядь в окно, а там полыхает уже вовсю. Люди по улице носятся в исподнем. Я за ружье быстрее. Вертикалка у меня была, старая, изжевская, всегда возле кровати держал. Ну, думаю, первый сюда суки зайдёте, пока мы не выйдем. Смотрю, жена уже вещи пакует. Молодец она, атаман, баба. Я в одних портках бегом вниз к дочкам. Собирайтесь, а уходим. А сам по лестнице-то слетел, в коридор метнулся, не глядя. И тут мне прикладом в лоб. Очнулся уже под утро на земле, связанный. Огляделся, люди кругом сидят, лежат, руки за спиной у всех. Одеты, кто, как? ста успели набросить. в том и взяли. Мне потом рассказывали уже, что паника страшная ночью была. Святые дозорных сняли тихонько, вошли в город несколькими отрядами и по общей команде начали. Сразу до черта пожара вспыхнула, взрывы, стрельба. Народ с перепугу опешил, что делать не знает. Так эти по домам ходили и просто всех без разбору на улицу вышвыривали. А потом окружали и гнали как скот. Кто чуть дёрнется, казнили на месте. Много тогда, говорят, народу полегло. Ещё больше в рабство взяли. А остальные кому подфартило, ушли. Да так и не вернулись. Года два назад был тут у нас один, с Стьенгушёво. Помер, правда, быстро. Так он рассказывал, что нету больше выксы. Разобрали, говорит, выксу вашу до кирпича. Одни подвалы остались. Да и те скоро землей зарастут. А дочери жена, с ними что? Не знаю я, вздохнул старик и снова закашлялся. Рассказывали, будто весь народ, что удрать не успел, на две группы поделили. В нашей мужики по большей части остались, а баб с детьми повезли в сторону Арзамаса. Там на рынке и продали, наверное, не зря же они еще ночью уехали. К открытию торопились. С нами так не спешили, не до того было. Грабили весь день. Хабара вывезли много. Все грузовики и телеги, что в наличии имелись, забили доверху. Для нас места не осталось. Около полутора суток чесали пешкадёром на привязи. И раненые в общей прияшке умирали по дороге, таких отвязывали и бросали, даже землёй не позволяли присыпать. Вороны, мол, до да собаки с кошаками отпоют и похоронят. Выбраться не пробовали отсюда? Пробовал, усмехнулся Захар. Как же за четырнадцать-то 14 лет и не попробовать? Но сам понимаешь, пустую! Чудом дом жив остался. Очень уж сила рабочая тогда нужна была. Вот и пощадили. А вообще с беглыми тут не церемонятся, пулю в лоб, да. Он запнулся. И не слишком убедительно взялся кашлять. Правда, растревоженные легкие скоро отозвались настоящим приступом. Стас дождался окончания этого душераздирающего зрелища и вернулся к прерванному разговору. А дальше что? М? Старик глянул из-под лба, демонстрируя полнейшее непонимание вопроса. Что после пули в лоб? Ах, это? Но! сам скоро узнаешь. Димку-то чувашина отловили ведь? Димку? Беглеца, пояснила Маша. Сбежал он вчера с фермы, а утром сегодня, как на работу повели всех, его не досчитались. Брат Константин очень злой стал, кричал, дрался. Никите, дружку Димкиному, зубы выбил, а потом с улицы то под конский слыхать было, видно охоту учинить решили. Поймали его? Да. Стас поднял ведро, перевернул кверху дном и сел. Поймали Димку. Жалко, расстроилась Маша. «Чувашин неплохой был, веселый. истории всякие рассказывал, хорошо у него выходило, складно, про города разные говорил, про вещи диковинные, Все домой к себе в Шумерлю вернуться мечтал. Она протяжно вздохнула и покачала косматой головой. Не вернется уже. Хорош причитать. Прохрипел Захар: Вернется, не вернется. — "Вы говорили, решил уточнить Стас, что братья человечину не едят почти. А если и едят, то вовсе не каждого. Ну, а я видел, как одинки вашего здесь возле барака изрядный такой кусок отхватили". Услышав это, Маша закрыла уши ладонями и принялась мотать головой, что-то неразборчиво нашептывая. «Остальное, — "Остальное, продолжил Стас, Собирались в ледник у брать. Так вот я что-то не понял, зачем им этот доходяга понадобился? Не знаете? Захар, игнорируя вопрос, вытянул руку и пихнул Машу кулаком в плечо. "Хватит", я сказал. Она вздрогнула, но вместо того, чтобы прекратить трясти лохмами и успокоиться, начала раскачиваться всем туловищем. Стас прислушался и разобрал в взбивчем бормотании только два повторяющихся слова. Не буду, не буду, не буду. Голодать станешь, просипел Захар. «Пять дней воду хлебать. А дитя, подумай лучше. Димка помер, ему теперь все равно. А ты живая пока. Это вклинился Стас. Я не слишком помешаю, если спрошу, о чем вы тут толкуете? Чего она не будет? Что у вас вообще здесь творится? Не надо дурочку ломать. Переключил наконец свое внимание Захар. «Все ты верно понял. На ужин сегодня мясом побалуют. А Маша вот Диму есть не желает, хочет с голоду подохнуть и ребятёнка заморить. Правильно я говорю. Маш, хватит. Девчонка согнулась и спрятала лицо между коленями, не прекращая раскачиваться взад вперед Понятно, кинул Стас. И частенько это дело практикуете? Нет. Ответил Захар: "Нечасто. На корм обычно бегло идут до да смутьяны, а такие здесь редкость. Приходится картошкой мерзлой, капустой, свеклой, отрубями и прочим залежал им пробавляться. Я за четырнадцать лет, старик задумался, что-то прикидывая, от силы десятка два всего человечка в таю потребил. В первый раз брезговал тоже, а потом ничего, приелся." Вот ты рожу кривишь, а чего кривишь, и сам не знаешь. Не пробовал ведь никогда хорошее мясо, съедобное вполне, чуть свинины пожеще. Не скажут, не отличишь, если опыта нет. Бараку нашему повезло, остальные будут воду хлебать шелухой капустной, а мы сегодня по-царски отужинаем, и не только сегодня. Одного мертяка обычно дней на 5 хватает. Наварит из него бульон у чан. Захар ненадолго умолк и мечтательно закатил глаза. Ароматного. Знаешь ты, как мясо пахнет, если его пару раз в год хавать? Не, не знаешь. Запах такой, будто, будто в куще райские попал, аж слюною давишься. Если еще и горяченькое, так просто Плеснут в миску. От бульона порог поднимается, к лицу ее поднесешь и дышишь, дышишь, рукам горячо, а не можешь оторваться. Потом губам прислонишь, отклебнешь, и кажется, что жил ты все это время не зря. Не зря по жрал, не зря говно месил, терпел не зря. Потому как вытерпел. А вот он, чей шматок в миске твоей бултыхается? Нет. Угу. Поучительно. «Еще как. Старик потянулся за водой, сдерживая кашель, отхлебнул, прохаркался и сплюнул в сторону. Хозяева-то здешние не дураки, доходчиво объяснить умеют. Когда с человеком бок о бок годик хотя бы проживешь, пообщаешься, а потом тебя им же и кормят, сразу очень хорошо понимаешь, где твое место. Жрёшь, причмокиваешь, А у самого в Башке такая херня крутится, что не приведи, Господи. Ведь сейчас его бедолагу уминают, а выкинь фортель какой. И эти твари, что вокруг с мисками сидят, будут тебя за обе щеки трескать. Начинаешь на всех волком смотреть, авансом каждого ненавидишь, а это в деле разобщения шибко полезно. Нет единения, нет и бунтов. Святым ведь капусты гнилой не жалко. Они не из экономии мертвяков рабам скармливают, а профилактики ради. Что ж вы тогда бульончик-то расхваливаете, если видите сами, ради чего вас им подкармливают? Зачем расхваливаю? переспросил Захар и пожал плечами. Да вкусный он потому что вкусный и питательный. Отказываться раньше надо было, а теперь уж смысла нет. Устоялось все, Утряслось. Не переделаешь. Неужели так больше побеги и не думали? За четырнадцать 14 лет. Думал, конечно, поначалу. Только думами одними из пустоши не выберешься. Да и куда мне идти? Дома нет, семья. Что здесь подыхать, что на воле, никакой разницы. А в чем трудность состоит из пустоши выбраться? Я сюда меньше, чем за сутки дошел. Не все своим ходом, правда, но тем не менее, а ведь наверняка и поближе Мурома поселения имеются. На только, усмехнулся старик. В сторону нижнего пуста все. В тех краях, если кто и живет, так уж точно не люди. К востоку Арзамас, к северу Тенгушево, а промеж ними пустошь сплошная. Но проблема-то не в этом даже. Здесь до Аки рукой подать, километров тридцать всего. Если плаваешь хорошо, то в ней твоё спасение. Только до Аки ещё добраться нужно. А пешком да с голыми руками шансов на это мало совсем. Почему? Ну, во-первых, фору тебе давать не станет никто. Димке повезло неслыханно, что его еще вечером не хватились. Так он, видишь, и с везением недалеко ушел. Заплутал, наверное. Здесь это не мудрено. Бури пыльные, но раз поднимаются, аж небо закрывают. Споткнулся, упал. Все, потерял направление. Через час буря миновала, и, опа, куда забрёл? Пади, разбери. А сидеть ждать тоже не выход. Нагонят быстро. Вот если бы удалось лошадь раздобыть, тогда другое дело. Будет шанс уйти. Да и кошаки на такую крупную животину не позарятся. Но от лошадей нас всегда на расстоянии держали. Что за кошаки такие? Не видал никогда, Стас помотал головой. Ну, Продолжил Захар: Кошку-то обычную видеть приходилось, или во Владимире всех уж пожрали. Кошку видел. Так вот, представь себе эту тварь, но не мелкую, да костлявую, а чтоб килограмм под двадцать-двадцать пять, И морда у них еще вытянутая такая, на манер собачий, резвые заразы, будто скипидаром подмазаны, когтями мясо до кости располосовать могут. По обычно не нападают, чаще стайками небольшими. Смышленые, под пули не лезут, охотятся ночью в основном. Четыре-пять кошаков человека раздирают в миг. Ты видно сильно фартовый, если от самого Мурома чесал, а так с ними и не познакомился. Их тут не сказать, что много, но не редкость. А собаки Есть и собаки, правда, те карзамасы ближе обитают. В сторону Мурома говорят, мало их осталось, добычи нет. Кошаки-то и на птицу охотятся, и яйца из гнезд таскают, а собакам тут уже ловить нечего. Но эта живность не самое страшное. Куда хуже, если с коренными постречаешься? С навашинскими, что ли? А, -а, а, с ними голубчиками. Это зверь любой стаю фору даст. А святые наши и впрямь сущими ангелами покажутся. Мимо меня за четырнадцать лет много народу прошло всякого. Попадались и такие, кому из одной кабалы посчастливилось выбраться, да сразу в другую угодить. Ты вот усмехаешься, а они рады были, радиооханьки. Бригады то меж собой не воюют, но чужих рабов присвоить завсегда готовы. Что упало, то пропало, подобрал моё. Так эти двое ухитрились от в удрать. Вот уж наслушались мы тогда страсти всякой. Верно говорят, все в сравнении познается». Неужели еще хуже может быть? Может, оказывается, здесь ведь к нам отношение какое? Скотское, без раздумий ответил Стас. Верно, мы скотина рабочая, но нас как скотину все ж таки берегут, без надобности не расходуют. Рачительно одним словом к имуществу относятся. Издевательство всяких не практикуют, а для коренных зверства – норма. Они развлекаются так: выберут, скажем, пяток рабов в Парижвее, и охоту устраивают, дают время отбежать минут десять, а потом садятся на лошадей, биты берут пруты стальные, и пошла потеха. А то еще бои промеж рабов затевать любят, или с собаками Но хуже всего с этим дела урванных ран обстоят. Там народ, говорят, вообще отмороженный, фанатики полоумные. Рабы у них не задерживаются почти, либо сразу сожрут, либо в жертву принесут, а потом сожрут в жертву. Ну, а религия как же? Она же вроде общая для всех. Общая, да не совсем. Был у рванных некто антип Пастырем себя величал, но вере новой не противился и со святыми отношений не портил. Те на него тоже зла не держали. Ну, пастыри, пастырь, да и хрен бы с ним. Главное, чтоб друг дружку не резали. Тогда голод еще в полную силу лютовал, человечину хавали и в будни, и в праздники. Не росло ничего, даже трава сорная и та вся погорела. Земля иссохла, что аж трещина мишла. Так конти этот, не знаю уж с какого хера предложил жертвы земле приносить. Дескать, все эти напасти с засухой да дождями кислотными за грехи им посланы, будто бы прогневили люди землю-матушку жадностью своей безбожной. И что теперь хорошо бы должок-то вернуть кровью, уточнил Стас. Но не говном же. Так вот, Захар набрал воздуха для продолжения разговора, но перетруженные легкие опять саботировали процесс, заявив о себе выворачивающим душу кашлем. Вот тогда и начали они жертвы приносить, продолжил старик спустя минуту. Вешают человека за ноги, ждут немного, пока кровь в голове вся подступит, и разбивают черепушку булавой. Землицу поят. а имя свое получили за ритуал крещения. Им видно, пленных в глину сежевать мало показалось, так они и себе кровопускание делают. Берут крюк специальный и на теле у себя мясо рвут, кто где, обычно на груди и спине, но иные бывают и рожу порвать, умудряются. Раны такие очень долго кровоточат и заживают медленно, потом шрамы жуткие остаются. Чем больше шрамов, тем почетнее». Засуха со временем отступила, а эти маньяки от ритуалов своих так и не отказались. На полном серьезе думают, что это они напасть отогнали землю у милости вели. А если ритуалы прекратить, то засуха вернется. А жертвоприношения с тех пор, говорят, еще страшнее сделали. Вроде как соорудили эти отморозки пресс жертвенный и давят им рабов не реже раза в неделю. Ублюдки полоумные. Так что ты радуйся, повезло тебе с хозяевами. Да уж, усмехнулся Стас, как у Христа за пазухой. В это время с улицы послышался неразборчивый гомон, звон цепей. О! -о, -о! Захар убрал поднесённую кухо ладонь. Идут работнички, ужин скоро. Дверь с лязгом отворилась и пустила немного свежего ветерка. Но счастье было кратким. Буквально тут же весь пригодный для дыхания воздух растворился в волне смрада, предваряющей появление недостающих обитателей барака. Обитатели весьма многочисленных, их лишенные четких контуров, замотанные в лохмотье фигуры нестройными рядами просачивались внутрь, текли по проходу и заполняли собою клетки. Почти однородная, землисто-серая масса, будто грязевой поток, неотвратимо надвигалась, звеня кандалами. Вонь, многократно усилившаяся, стала почти осязаемой. Казалось, еще немного, и она начнет оседать едким конденсатом, прожигая кожу гнойными, смердящими язвами. Всё было наполнено ею. Ноздри щипало, глаза слезились. Стас поднялся со своего импровизированного стула, отошел к стене, будто это могло помочь, и прикрыл нос ладонью. Обижать местных постояльцев, конечно, не хотелось. Но и соблюдать приличие уже не было никакой возможности. Благоухающая толпа с тем, завершила обманчиво нескончаемое копошение и расфасовавшись по клеткам, заняла сидячие лежачие позиции. Следом вошли двое бородачей с автоматами наготове, пошурдели ключами в замках, приводя в движение неподатливые скрежещущие механизмы и молча удалились. Стас проводил их взглядом, а когда посмотрел на клетки, обнаружил, что нежданно превратился в объект всеобщего внимания. Не меньше полутора сотен пар глаз были обращены в его сторону. Раньше Стасу не приходилось единолично купаться в лучах столь масштабной популярности, и от этого на душе сделалось до такой степени неуютно, что он даже почувствовал себя виноватым перед всеми этими людьми, которые, судя по заданному выражению немытых лиц, чего-то от него ждали. Здравствуйте. Решил наконец он нарушить молчание. Меня зовут Станислав. Я у вас тут он запнулся и почесал подбородок, ещё достойное завершение фразы. Поживу немного. Предательский нервный смешок сорвался с губ вслед за немного. Стас вдруг чрезвычайно отчетливо представил себе, как должно быть глупо все это выглядеть со стороны, и не в силах больше сдержать хохота, повис на прутьях решетки. Так продолжалось секунд десять. Нет, этот не жилец. Сознанием дела констатировал из глубины человечего стада грустный, задумчивый голос, обладатель которого, видимо, записал новичка в умалишенные. От этого диагноза Стаса пробрало еще сильнее, и он вынужден был присесть, дабы не надорвать живот спазмами полуистерического смеха. Такое неадекватное поведение склонило на сторону вынешива диагноз мудреца еще несколько человек. Из разделенной решетками толпы стали доноситься сочувственные охи, ахи, снисходительная бедолага, осуждающий покровительственная баба сопливая, подбереньюни и наконец плотоядно расчетливая драпанет, как пить дать. Ну все, прекратить пиздёж, неожиданно рявкнул Стас выведенные из состояния абсурдной веселости последней репликой. Народ, стоявший возле ближней решетки, вздрогнул и отпрянул, рефлекторно пригнувшись. Умники, бля. Если драпану, то уж вам с меня хер всего перепадёт. Он замолчал, поднял ведро, отнес его в дальний угол камеры, поставил кверху дном и сел, привалившись спиной к стене. Ненадолго в бараке воцарилась почти абсолютная тишина. Нарушенная спустя несколько мгновений вопросом. Захар, Димку что ли поймали? Тот ничего не ответил, но судя по нарастающему и расходящемуся кругами гулу, кивнул. В толпе тут же начались перешептывания. Кто-то оперативно переключил фонтан деланой жалости с новичка, оказавшегося злобным придурком, на безвинно убиенного и всеми нежно любимого Димку Чувашина. Кто-то взялся состроить гипотезы о возможных причинах неудачи бедного парня, старательно заглушая бессмысленным трендением урчание желудка. Айны, наиболее честные, не скрывая радости, щерились и глотали обильно выделяющуюся слюну. Спустя минут пять их ожидания были вознаграждены. Входная дверь открылась, и двое святых в кожаных фартуках поверх смоченных потом холщовых рубах втащили здоровенную бодю. Мясной аромат, настолько крепкий, что ясно ощущался даже сквозь плотную завесу вони, моментально распространился по бараку, вызвал как по команде дружное ответное: "Мм! Выставляй посуду", зычным басом проорал один из разливающих. "Димка, Чувашин угощает!» – Второй раз спросить не потребовалось. Полторы сотни мисок загремели о прутья трясущихся от вожделения руках. Пара больших деревянных черпаков попеременно опускалась в бодю и отработанным размахом щедрым движением справа налево заполняла бульоном чаши страждущих. Многие из получивших свою порцию гурманов не спешили отходить, они на карачках проползали между ног к решетке и старались поймать в миску еще хоть немного ароматной наваристой жидкости, что расплескивалось сверху. Баддя, проталкиваемая разливающими медленно и неумолимо двигалась вглубь барака, пока не остановилась возле клетки Стаса. Ну, негобещающий начал упитанный и раскрасневшийся от усердия бородач. Тебе мил человек, как новоселу, сегодня самый навар. Он опустил черпак на дно и пошурудив там, плеснул в миску темного от мясной взвеси бульона. После шиварасполса благодушной улыбке, переворачивая свой рабочий инструмент, из которого под многочисленные завистливые вздохи в бульон упал серовато-коричневый, разделяющийся от долгой варки на пряди шмат. "Кушай на здоровье, оно тебе понадобится". Кормильцы, исполнив своё горячо приветствуемую народонаселением барака обязанность, удалились, а стас продолжал стоять около решетки, задумчиво глядя на плавающий в бульоне кусок. Тот безмятежно колыхался среди набухающих жировых пятен, сливающихся, разделяющихся, липнущих к стенкам миски. "Эй!" прервал медитацию неуверенный окрик. Стас перевел взгляд с станка в горе беглеца на источник звука. И увидела жмущегося к ближней перегородке мужичонку. Этот субтильный наружности индивид с бледной, осунувшейся физиономией обвил вокруг прутьев и оробепно скалился, демонстрируя ряд гнилых, торчащих наружу зубов. Голос подавал именно он, в то время как остальные вылезом посуду жадно пялились на нетронутую порцию в руках Стаса. Чего? Ты ведь это, индивид указал грязным пальцем на миску. Есть не будешь? Стас демонстративно покрутил объект вожделения, рассматривая переливающуюся жировую пленку, и задумчиво помычал. Ну, даже не знаю, не решил пока. «Дай и мне, дрожащим голосом попросил индивид. Зачем продукт Зря переводить, новичков с этого авария наизнанку выворачивает. А я привычный уже. Дай. Но зловредный новичок продолжал молча перекатывать миску в ладонях. Ну, пожалуйста, взмолился индивид. А хочешь, я у тебя отсосу. Да, я хорошо умею. Хочешь? Стас брезгливо покосился и хотел уже в порядке изощренной мести выплеснуть бульон на землю, но передумал. Держи, протянул он индивиду желанное лакомство. Тот левой рукой вцепился в посудину, правой молниеносно запихал в рот кусок мяса и принялся жевать, прихлебывая через прутья из миски. Храни тебя, Господь, добрый, добрый человек. Я сейчас скоро да только и Стас вздохнул, сделал круг по камере, набрал соломы почище, уселся в дальний угол и со словами: "Идите вы все нахер!» отошел ко сну.